Сцена пятнадцатая. Халчестер Хаус. Глава сорок Последний шанс. Его светлость опасно болен, сэр. Ее милость никого не принимает. Соблаговолите передать эту карточку, леди Холчестер. Я должен поговорить наедине с ее милостью и сообщить нечто важное. В интересах ее младшего сына. Дело не терпит отлагательств. Этот разговор происходил между дворецким лорда Холчестера и сэром Патриком Ланди. После завершения разбирательства в Портленде не прошло и получаса. Дворецкий с карточкой в руках продолжал колебаться. «Если я выполню вашу просьбу», — сказал он, — «как бы мне за это не поплатиться». «Вы наверняка поплатитесь, если не выполните мою просьбу», — возразил сэр Патрик. «Заявляю вам прямо». «Дело слишком серьезное, тут не до шуток!» Тон, каким были произнесены эти слова, возымел действие. Дворецкий поднялся наверх с докладом. Сэр Патрик остался ждать в холле. Он мог зайти в одну из гостиных, но не хотел продлевать ожидания, пусть даже на минуту. Счастье Анны принесено в жертву, и тут ничего нельзя было поделать. А вот позаботиться о ее личной безопасности... Сэр Патрик был твердо убежден, что она под угрозой... Сослужить Анне эту службу он мог. В семейной жизни ей предстояло играть крайне рискованную роль, быть неустранимым препятствием между Джеффри и миссис Гленнорм, и в этом смысле ее участь вряд ли удастся облегчить. Но, возможно, другое — помешать ей стать невинной причиной финансового краха Джеффри. А это произойдет, если из-за нее отец не захочет мириться с сыном. Полной решимости испробовать все средства, чтобы помочь Анне, сэр Патрик позволил Арнольду и Бланш самим отправиться в его лондонскую резиденцию и даже не стал тратить время на прощание с лицами, участвовавшими в разбирательстве. «От того, чего я добьюсь для нее в Холчестере, может зависеть ее жизнь». С этим убеждением он отбыл из «Портленд Плейс». С этим убеждением он навелел велел доложить о себе леди Холчестер и сейчас ждал, каков будет ее ответ. На лестнице появился дворецкий. Сэр Патрик шагнул ему навстречу. — Сэр, ее милость готова уделить вам несколько минут. Дверь комнаты наверху открылась, и перед сэром Патриком предстала мать Джеффри. Он успел лишь отметить, что она до сих пор удивительно хороша собой и принимает своего гостя с любезностью и учтивостью, что подразумевало в данных обстоятельствах внимание к его интересам за счет своих собственных. «Сэр Патрик, вы хотите мне что-то сказать о моем втором сыне? Вся моя душа истрадалась, и если вы пришли с плохими новостями, я сделаю все, чтобы снести их достойно. Лишь прошу вас, сэр». Зная вашу доброту, не ходите вокруг да около. «Мне будет легче сделать мой визит менее болезненным для вашей милости», — ответил сэр Патрик, «если вы позволите задать один вопрос. Известно ли вам о препятствии на пути к предполагаемому браку между мистером Джеффри Доломейном и миссис Гленнером?» Даже столь отдаленный намек на Анну — привел к зловещей перемене в настроении леди Холчестер перемене к худшему. — Да, я слышала об этом препятствии, — ответила она. — Миссис Гленнерм, моя близкая подруга, она рассказала мне, что некая Сильвестр, наглая авантюристка... — Прошу меня извинить, ваша милость, но вы сейчас жестоки и несправедливы к женщине, благородней которой я еще не встречал. Сар Патрик, я не собираюсь вдаваться в причины вашего восхищения этой женщиной. Ее поведение с моим сыном, повторяю, есть поведение наглой авантюристки. Услышав это, сэр Патрик понял, что поколебать ее предвзятое отношение К Анне дело в высшей степени безнадежное, и решил немедленно открыть ей правду. Умоляю вас, ни слова более. Таков был его ответ. «Ваша милость говорит о жене вашего сына». «Мой сын женился на мисс Сильвестр?» «Да». Она смертельно побледнела. На мгновение показалось, что потрясение начисто выбило ее из колеи. Но материнская слабость была мимолетной. Ее тотчас сменило благородное негодование светской дамы. Она поднялась с тем, чтобы положить конец их разговору. «Я полагаю», — сказала она, — «что ваша миссия исчерпана». Поднялся и сэр Патрик со своей стороны полной решимости выполнить долг, приведший его сюда. «Я принужден отнять у вашей милости еще несколько минут», — возразил он. «Обстоятельства, при которых мистер Джеффри Деламейн вступил в брак, никак нельзя назвать обычными. Позвольте в интересах его семьи вкратце их вам изложить». В нескольких фразах, четких и ясных, он описал все, что недавно произошло в Портленд-Плейс. Леди Холчестер выслушала его рассказ с подчеркнутым бесстрастием, подчеркнутой холодностью, если судить по внешним проявлениям, сказанное не произвело на нее ни малейшего впечатления. «Вы ждете», — сказала она, — «чтобы я взялась отстаивать интересы особы, помешавшей моему сыну жениться на его, да и моей избраннице?» «К несчастью», — возразил сэр Патрик, — «У мистера Джеффри де Ломейна есть причина гневаться на жену, ибо она стала безвинной помехой в деле весьма для него важном. Подумайте, ваша милость, надо ли допускать, имея в виду поведение вашего сына в будущем, чтобы его жена оказалась перед ним в положении вдвойне для нее рискованным, ибо она заодно явится и причиной отчуждения между отцом и сыном». Он произнес это, взвешивая каждое слово. Однако леди Холчестер поняла не только действительно прозвучавшее, но и то, что осталось недосказанным. До сих пор она продолжала стоять, теперь она села. Наконец-то слова сэра Патрика произвели на нее заметное впечатление. «Лорд Холчестер тяжко болен», — ответила она, — И я не берусь сейчас передавать ему то, что сказали мне вы. Свое влияние я всегда использовала в интересах сына, пока мое вмешательство могло дать какие-то результаты. Но сейчас оно излишне. Сегодня утром лорд Холчестер изменил завещание. Меня при этом не было, и пока мне неизвестно, каковы изменения. Но даже если бы я знала, ваша милость вполне естественна вставил сэр Патрик, «не стало бы разглашать эти сведения человеку постороннему». «Разумеется. В то же время, в свете сказанного вами, я не уверена, что вправе принимать решение сама. Сейчас в доме один из душеприказчиков лорда Холчестера. Если желаете, можете повидать его, это вполне уместно. Вы вольны сказать ему от моего имени, что решение этого вопроса я целиком оставляю на его усмотрение». С удовольствием принимаю предложение вашей милости. Леди Холчестер позвонила в лежавший на столике колокольчик. Отведите сэра Патрика Ланди к мистеру Марчвуду, распорядилась она. Сэр Патрик вздрогнул. Фамилия была ему знакома. Так звали человека, с которым он был дружен. Мистер Марчвуд из Херлбика? Спросил он. Он самый. Итак, аудиенция была окончена. За дворецким сэр Патрик проследовал в другой конец коридора и оказался в небольшой комнате, смежной со спальней, где лежал лорд Холчестер. Дверь между комнатами была закрыта. За столом у окна сидел джентльмен и что-то писал. Когда слуга известил его о приходе сэра Патрика, он с удивлением поднялся и протянул руку. Это и был мистер Марчвуд. После вступительных объяснений сэр Патрик возвратился к цели своего визита в холчестер хаус Стоило ему упомянуть имя Анны, как мистер Марчвуд стал слушать его с удвоенным вниманием. «Не знакома ли вам эта женщина?» — спросил сэр Патрик. «Она явилась причиной весьма странной процедуры, происшедшей сегодня утром в той комнате», — он указал в сторону спальни лорда Холчестера. — Это все, что мне о ней известно. — Вольны ли вы сказать, что именно произошло? — Пожалуй, нет. Даже такому старому другу, как вы, пока не увижу, что раскрыть эти обстоятельства — мой долг. Прошу вас, продолжайте ваш рассказ. Вы начали говорить о том, что привело вас в этот дом. Оборвав прелюдию в ту же секунду, сэр Патрик сообщил ему новость. Джеффри женился на Анне. — Женился? — — воскликнул мистер Марчвуд. — Вы в этом уверены? — Я один из свидетелей этого брака. — Боже правый, адвокат лорда Халчестера недавно уехал. Смогу ли я заменить его? И после того, что вы сейчас узнали, не будет ли оправдан ваш рассказ об утренних событиях в соседней комнате? — Оправдан? Вы не оставили мне другого выхода, Все доктора сходятся в одном, лорда Холчестера разбил тяжелейший паралич, и смерть может забрать его в любую минуту. В отсутствие адвоката я должен действовать сам. Вот вам факты. Есть дополнительное распоряжение к завещанию лорда Холчестера, пока что не подписанное. Оно касается его второго сына. Оно касается Джеффри Деламейна и дает ему, после вступления в силу, довольно щедрое обеспечение до конца жизни. Что же мешает этому документу вступить в силу? Женщина, которую вы только что назвали. Анна Сильвестр? Анна Сильвестр. Теперь, как вы мне сказали, миссис Джеффри Доломейн. Я могу дать лишь поверхностное объяснение. В памяти его милости с этой женщиной или с кем-то из членов ее семьи связаны некие болезненные обстоятельства. Мы можем лишь полагать, что где-то в начале своей карьеры он совершил поступок вполне безупречный в смысле профессиональной этики, но приведший, по всей видимости, к печальным результатам. К несчастью, несколько дней назад он услышал то ли от миссис Гленнорм, то ли от миссис Джулиус Деламейн о появлении мисс Сильвестер в Сон Хэвен Лодже. От его внимания не ускользнуло ни одно слово». Истинные его чувства по поводу этой истории проявились только сегодня утром, когда ждало вступления в силу дополнительное распоряжение, по которому часть наследства переходила к Джеффри. К нашему изумлению, его милость отказался его подписать. «Найдите Анну Сильвестр это все, что мы смогли из него вытащить — и приведите ее к моей постели. Вы все говорите, что мой сын не причинил ей никакого зла. Я лежу на смертном одре». «Мне решительно необходимо, я в долгу перед прахом усопшего, убедиться в том, что это правда. Пусть Анна Сильвестр скажет мне, что он не сделал ей ничего дурного. Лишь тогда Джеффри получит свою долю и никак иначе». «Мы позволили себе напомнить ему, что он может умереть, прежде чем мы сумеем найти мисс Сильвестр. Но наше вмешательство дало лишь один результат». Он пожелал, чтобы адвокат внес в завещание второе дополнительное распоряжение, что и было сделано немедленно. Оно обязывает душеприказчиков его светлости выяснить доподлинно, каковы были отношения между Анной Сильвестр и его младшим сыном. Если мы придем к выводу, что Джеффри действительно причинил ей огромное зло, нам надлежит передать часть наследства ей, при условии, что в то время она будет не замужем. И ее брак нарушает это условие. — воскликнул сэр Патрик. — Да, распоряжение, действительно вступившее в силу, теперь утратило всякую ценность. А другое распоряжение будет подписано не раньше, чем адвокат представит мисс Сильвестр. Он уехал отсюда фулем, чтобы обратиться к Джеффри. Единственное имевшееся у нас средство — найти эту леди. Прошло уже несколько часов, как видите, он не вернулся. — Ждать его бессмысленно, — сказал сэр Патрик. — Когда адвокат ехал в фулем... Сын лорда Холчестера ехал в Портленд-Плейс. Положение гораздо серьезнее, чем вы предполагаете. Я прошу вас ответить на вопрос, который задаю лишь потому, что дело не терпит отлагательств, помимо не вступившего в силу дополнительного распоряжения, что получает Джеффри Деламейн по завещанию. Он там даже не упоминается. Завещание у вас? Мистер Марчвуд отпер ящичек стола и вытащил завещание. Сэр Патрик тотчас поднялся со стула. — Нечего ждать адвоката, — повторил он с горячностью. — Речь идет о жизни и смерти. Леди Холчестер, узнав о женитьбе сына, пришла в крайнее негодование. По всему видно, что она — подруга миссис Гленнерм. — Как вы считаете, узная о женитьбе лорд Холчестер, его отношение было бы таким же? — Это целиком зависит от обстоятельств, — «Предположим, я скажу ему с глазу на глаз, как сказал вам, что его сын действительно причинил мисс Сильвестер огромное зло. И, предположим, потом добавлю, что его сын искупил свою вину тем, что женился на ней. Если учесть, сколь близко к сердцу он воспринял эту историю, полагаю, он подпишет первое распоряжение. «Тогда ради всего святого разрешите мне его видеть». «Мне надо поговорить с доктором. Так не мешкайте!» С завещанием в руке мистер Марчвуд направился к двери в спальню. Но не успел он дойти, она открылась изнутри. На пороге появился доктор. Он поднял руку, предупреждая попытку мистера Марчвуда что-то сказать. «Идите к леди Холчестер, сказал он. «Все кончено. «Он умер?» Ömer